«Десять часов вечера. Только что вернулся от Иоланды Миллер. Интересный вечер и в высшей степени приятный, хотя закончился довольно внезапно и неудовлетворительно, и целиком по моей вине. Я испытываю какое-то беспокойство и недовольство собой, но на удивление бодр. Без сомнения, это последствия разницы во времени. Я знаю что если сейчас лягу, то не усну, поэтому вполне могу по горячим следам записать свои впечатления от встречи. Дом Миллеров ничем не отличается от других одноэтажных деревянных строений, маленьких и квадратных, примостившихся на склонах сырой узкой расщелины в горах над университетом, который, в свою очередь, расположен на двойкике. Дорога непрерывно забирается вверх, и в конце – Становится настолько крутой и извилистой, что я не единожды боялся, одолеет ли моя почтенная Хонда следующий поворот. Климат здесь отличается от Вайкики, более сырой и влажный. Растительность густая и буйная. «Добро пожаловать в тропический лес!» — крикнула с крыльца Иоланда, когда я поднимался по ведущей от дороги ступенчатой тропке, скользкой от притоптанных листьев. Аланда сказала, что дождь идет практически каждый день, хотя редко подолгу. Облака задевают за вершины холмов, и то и дело проливаются легкими осадками. «По привычке», — добавила она, — «как пес, задирающий ногу у столба. Бытовые приборы ржавеют, книги покрываются плесенью, вино скисает. «Я ненавижу это место», — сказала она, — «но не могу отсюда выбраться». Однако сегодня вечером дождя не было. И с веранды, или ланай, как шутливо подчеркнуто назвала ее Иоланда, словно желая самоиронии откреститься от любой претензии на этническую подлинность, открывался потрясающий вид на солнце, садящееся за вайкики и окрашивающее сбившееся в кучу высотные здания в розовый и розовато-лиловый цвет. Отсюда, сверху, видно, насколько компактен и нереален Вайкики. Он похож на мини-Манхэттен, чистый и нетронутый, как архитектурная модель, чудесным образом выросшая на тропическом пляже. И Аланда показала мне полоску канала алла который ограничивает курорт со стороны острова. Канал проложили, чтобы осушить болото, что и сделало Вайкики пригодным для жилья. Прежде он кишил комарами, Но это было гениально и еще и с точки зрения планировки, потому что, привлекая туристов, их в то же время можно держать как в загоне, чтобы они тратили все свои деньги в отелях и магазинах в Акике, и не слишком мешали всем остальным. Это мне муж объяснил. Он географ. Вскоре я выяснил, что они с мужем живут раздельно, и что мы, в приглашении, относились к ее 16-летней дочери Рокси, которой я был представлен как... Тот самый мистер Олш, с чьим отцом произошел несчастный случай. Рокси с любопытством на меня посмотрела и вежливо поинтересовалась состоянием здоровья папы. Ее собственный отец, похоже, оставил Иоланду примерно год назад ради более молодой женщины, преподавателя на его кафедре в университете. Бракоразводные процедуры все время откладываются из-за финансовых разногласий, который, по признанию Иоланды, она сама же и затягивает. Ему бы очень хотелось, чтобы я убралась из его жизни и как можно быстрее дала ему развод, получила бы свою долю за дом и вернулась на континент. Но он так легко не отделается. Почему я должна уступать? Я намерена помешать ему. Я хочу, чтобы ему было стыдно. Хочу причинить ему боль. Хочу, чтобы знал, куда бы он ни пошел, в супермаркет, в аптеку или на факультетскую вечеринку, всегда есть вероятность встретиться со мной. Я приберегаю для него или для нее особый мрачный взгляд. Тренируюсь перед зеркалом в ванной комнате. Вы можете подумать, что я веду себя как ребенок, особенно учитывая мою профессию, и будете правы. Но мне было плохо. Я чувствовала себя преданной. Понимаете, я знаю эту девушку, Она одна из бывших студенток Льюиса. Бывала у нас дома. Я считала ее своей приятельницей. Должен сказать, что прежде чем достигнуть такой степени откровенности, она довольно много выпила, слабо разбавленный тоником джин перед ужином, если она себе смешала так же, как и мне, и больше полбутылки бажоля, которую принес я. Мы уже перешли тогда к сыру и фруктам низко опущенный над столом абажур, бросал круг яркого света на лужицу тающего камамбера, но ее лицо оставалось в тени. Мы были одни. Рокси в мгновение ока проглотила салат и курицу с лимоном, приготовленную в горшочке, и отбыла с какими-то друзьями в автокинотеатр. Только не поздно. Предупредила ее и когда на дороге внизу закашлял автомобильный сигнал, и Рокси вскочила. А поздно это сколько? Десять часов. Одиннадцать, десять тридцать, десять-сорок пять, крикнула с крылечкой Рокси, захлопывая за собой дверь сетку. И Аланда вздохнула и скорчила гримаску. Это называется нашим семейным советом, сказала она. Рокси. Уменьшительная от Роксана. Симпатичная девушка, унаследовавшая от матери смуглую кожу и блестящие черные волосы. Это еще одна причина затянувшегося развода. Хотя, по словам Иоланды, девочка не одобряет отцовского поведения. Ей не хочется терять с ним связь, и они регулярно видятся. Есть еще один ребенок, старший мальчик, Джин, который учится в колледже в Калифорнии и в настоящее время работает на каникулах в парке штата. Но Рокси — основная забота и Оланды. Я боюсь, что если я увезу ее с Гавайев, она обидится. Мне кажется, она втайне надеется, что мы с Льюисом когда-нибудь снова сойдемся. «А это возможно?» — осмелился спросить я. «Нет», — ответила она, выливая остатки бужулев в свой стакан. «Я так не думаю». «А вы, Бернард, вы женаты?» Я покачал головой. «Разведены? Вдовец?» «Нет. Просто холостяк. Что-то, не знаю, что именно. Полагаю, я тоже несколько злоупотребил алкоголем. Побудила меня добавить. И не гей». Она засмеялась и сказала, «Я этого и не думала. Иначе я не пригласила бы вас сюда, чтобы испробовать на вас свои женские чары». «Это какие же чары?» — хрипло поинтересовался я. Паника сдавила мне гортань. «Пожалуйста, пусть она не вешается мне на шею», — мысленно обратился я. «Кому? Прошу тебя, только не это». Я наслаждался вечером, вкусной едой, вином ее компанией и ощущением того, что отдыхаю от своих обязательств перед Урсулой и отцом. А теперь я испугался, что она собирается все испортить сексуальными авансами, на которые я не в состоянии буду ответить. Она обидится, я вынужден буду уйти, и мы больше никогда не увидимся. А я хотел бы увидеть ее снова. Я чувствую, что она могла бы стать другом, а мне так необходим друг. Ну, еда, льняная скартичь, приглушенный свет. Вы не представляете, как трудно достать гонололу настоящий французский камамбер. И, честно говоря, я думаю, что очень хорошо выгляжу в этом платье. Рокси сказала, что оно полный отпад. «Очень красивое платье». Запинаясь и не глядя на него, проговорил я. У меня оставалось смутное впечатление, что оно было темно-красным и шелковым. Она снова рассмеялась. «Ладно, давайте перейдем к главному вопросу вечера. Вы будете или вы не будете подавать на меня в суд?» Мне потребовалось... Секунды или две, чтобы понять, о чем она спрашивает. Тогда и я с облегчением рассмеялся. «Конечно, нет. Виноваты были мы. Мы переходили улицу в неположенном месте». «Да, я знаю. Но когда вы уехали со скорой, копы проверили мои тормоза и, кажется, остались не совсем довольны. Вероятно, мне не следует вам это говорить. Но, поверьте, ничего не изменилось бы». «Ваш отец наткнулся на крыло, прежде чем я успела нажать на тормоза». «Я знаю», — заверил я, вспоминая последовательность событий. «Тошнотворный глухой удар и виск шин». «Но адвокаты очень любят подобные случаи. Я уже довольно давно не приходила техосмотр. Времена были трудные. Лью и стянул с выплаты содержания и тому подобное, и у меня просто не дошли до этого руки». Меньше всего на свете я хочу оказаться, втянутой в новый процесс. Нет, не по карману. А разве другие не говорили вам, что вы должны подать на меня в суд? Я признал, что говорили, но повторю, что не собираюсь этого делать. Спасибо. Улыбнулась она. Я почему-то не сомневалась, что вы честный человек. Таких осталось немного. Улыбка преображает ее лицо. Обычно полное. Верхняя губа придает ей вызывающий и даже сердитый вид. Но когда она улыбается, все лицо озаряется полумесяцем белых зубов в обрамлении полных губ, а ее темно-карие глаза так и искрятся. За кофе Иоланда коротко поведала мне историю своей жизни. Она родилась и выросла в богатом пригороде Нью-Йорка, дочь юриста, который ежедневно ездил на работу в Манхэттен. Фамилия его Аргумент. Хотите верьте, хотите нет. Так и меня звали в девичестве. И Аланда Аргумент. Льюис всегда говорил, что это слишком уж в точку. А изначально это была какая-то гугенотская фамилия. В середине 60-х годов она поступила в колледж в Бостоне. Была очень радикально настроена в духе времени. Специализировалась в психологии, поступила в аспирантуру и повстречала Льюиса Миллера, тоже аспиранта, пишущего работу по географии. Они стали жить вместе, а когда Иоланда случайно забеременела, поженились. В первые годы их брака Иоланда пошла работать, чтобы содержать Льюиса, и в результате так и не закончила свою докторскую. «Вы думаете, этот сукин сын был благодарен, да? Ни черта подобного!» Одним из предметов юридического спора между ними является в настоящее время требование Иоланды включить в бракоразводное соглашение пункт о финансовой компенсации за ее незаконченную докторскую и соответствующую потерю профессиональных заработков. «Адвокат у меня женщина, и она так рвется в бой». В 70-х Иоланду увлекло женское освободительное движение. «Я полностью для него созрела». Но вместо того, чтобы последовать его духу и сдать экзамены на ученую степень, я со всей энергией бросилась в само это движение — встречи, демонстрации, мастерские. Какое-то время я думала, что стану художницей-феминисткой. Я делала коллажи из памперсов, тампонов, колготок и страниц, вырванных из женских журналов. Господи, сколько же времени я потеряла! Льюис оказался хитрым. Пока я выпускала пар в компании единомышленниц, он с головой окунулся в свою карьеру. Как только он закончил докторскую, его сделали старшим преподавателем кафедры. У него с женским освобождением проблем не было. Другие женщины из моей группы мне завидовали. Он казался таким благовоспитанным, всегда помогал готовить и ходить за покупками. Вообще-то, ему нравилось готовить, и нравилось ходить за покупками. Однажды Льюис вернулся с большой конференции, которая проходила в Филадельфии, и сказал что ему предложили хорошую работу, адъюнкт-профессора с зачислением в штат в Гавайском университете. Он отчаянно хотел получить ее. Это было продвижением вперед, а место соответствовало его научным интересам. Он климатолог. Мне идея переселения на Гавайи казалась странной, и я хочу сказать, что здесь как бы не занимаются серьезной работой. Сюда едут в отпуск или проводят медовый месяц, если у вас мещанский вкус или много денег, и вы не против длительных перелетов. Это курорт, последний курорт, что соответствует действительности, понимаете? Здесь заканчивается Америка и заканчивается Запад. Если вы поедете за Гавайи, то окажетесь на Востоке, в Японии, в Гонконге. Здесь мы находимся на границе западной цивилизации, балансируем на грани. Но я видела, что Льюис ничего так не желает, как принять это предложение, и непременно потом припомнит ему нему отказ. Все это происходило в разгар зимы в Новой Англии. Я простудилась, дети тоже, и Гавайи показались не такой уж плохой идеей поехать туда на несколько лет. Льюис обещал, что самое большее на пять, и я согласилась. Как только мы сюда приехали, я поняла, что это была ошибка. «Во всяком случае, для меня. Льюису здесь понравилось. Ему нравился климат, нравилась кафедра. На факультете не было такого соперничества, как на Востоке, и студенты его обожали. Нашим детям здесь тоже понравилось. Круглый год плавания, серфинг и пятники. Но я ни дня не была здесь счастлива. Почему? В основном из-за скуки. Да, вот плохая новость. Рай скушен, но тебе не позволяется об этом говорить». Я спросил ее, «Почему?» И она уточнила, «Почему скушен или почему не позволяется об этом говорить?» «И то и другое», — ответил я. «Одна из причин скуки — это то, что здесь нет настоящей культурной самобытности. Изначальную полинезийскую культуру в той или иной степени уничтожили, потому что она была устной. Гавайцы не имели алфавита, пока его не придумали для них миссионеры» но они использовали его для перевода Библии, а не для записи языческих мифов. А здесь нет зданий старше XIX века, да и тех не так много. Все, что осталось от тысячелетней истории Гавайев до капитана Кука, это несколько рыболовных крючков, топоров и кусков ткани тапа в Епископальном музее. Я преувеличиваю, но немного. Здесь только география, удивительные вулканы, Водопады, тропические леса — вот почему Льюис любит эти места. Но не так много истории. Истории в смысле протяженности во времени. Что здесь есть, так это в корне отличные друг от друга элементы, которые появились в разное время и по разным причинам. Европейские, китайские, японские, полинезийские, меланезийские, микронезийские — все они, как обломки после кораблекрушения — плавают в теплом море американской потребительской культуры. Жизнь здесь невероятно безмятежная. После перл харбора на Гавайях не произошло ничего существенного. Шестидесятые прошли почти незамеченными. Новости из остального мира добираются сюда так долго, что к моменту своего прибытия они уже больше не новости. Когда мы читаем газету за понедельник, в Лондоне уже печатают заголовки номера, которые выходят во вторник. Словно все происходит настолько далеко, что трудно ощущать себя участником. Если разразится Третья мировая война, об этом, вероятно, сообщат на второй странице Гонолулу эдвартайзера а на первой поместят статью о поездках в местных такси. Вот и чувствуешь себя, словно бы вне времени, как будто ты уснул и проснулся в какой-то призрачной, сказочной стране изобилия и праздности, где каждый день похож на предыдущие. Возможно, именно поэтому многие люди, уйдя на пенсию, селятся на Гавайях. Полная иллюзия бессмертия. Ведь они уже вроде как умерли. Хотя бы просто потому, что находятся здесь. То же самое и с отсутствием времен года. Погода у нас тут разная. Климатические зоны тоже, но времен года нет, их не замечаешь. Времена года напоминают тебе, что время идет. Не могу выразить как я тоскую по новоанглийской осени. Листья клена краснеют, желтеют, становятся коричневыми и опадают с деревьев, и ветки чернеют от ноготы. И вот уже первый мороз, снег, катание на коньках. Потом весна, появляются ростки, почки, цветы. А здесь круглый год все в цвету, черт бы его побрал. — Простите, — сказала она, вероятно, увидев, как я моргнул, когда она ругнулась всему иной горная лихорадка. Так это здесь называют. Горная лихорадка. Ужас от того, что ты застрял неведомо где в двух с половиной тысячах миль от ближайшего материка. Отчаянное желание сбежать. Для старейшин местного профессорско-преподавательского состава это как венерическое заболевание. Люди сторонятся вас, если вы его подцепили, потому что косвенно вы осуждаете их за то, что они здесь поселились, Или, возможно, они думают, что это заразно. Или, может, они уже заболели, но скрывают симптомы. Официально мы все должны быть страшно счастливы жить здесь, в этом чудесном климате. Но иногда, застав человека врасплох, в его глазах можно заметить угрюмое отсутствующее выражение. Горная лихорадка. Я делала все, что было в моих силах, чтобы адаптироваться. Ходила на курсы гавайской культуры, даже немного выучила язык. Но вскоре мне стало скучно, и я впала в депрессию. Здесь осталось так мало подлинного. История Гаваев – это история потерь. «Потерянный рай?» — вставила я. «Украденный рай. Изнасилованный рай. Зараженный рай. Рай, которым владеют, который застраивают, комплектуют. Проданный рай. В конце концов, я решила вернуться в университет, чтобы спастись от скуки» и закончу свою докторскую. Но, понимаете, я ощутила себя слишком старой. Прошло так много времени, и я просто не представляла, как снова стану аспиранткой, заискивающей перед преподавателями. Да и к тому же здесь не было никого по моей специальности, перед кем стоило бы заискивать. Мне нужна была работа, я хотела сама зарабатывать деньги, не зависеть во всем от Льюиса. Может, у меня было предчувствие, Однажды я увидела в газете объявление. Приглашали консультанта в Центр студенческого развития при университете на неполный рабочий день. У меня и подготовки-то настоящей не было. Я не проходила клиническую практику, но мои бумаги произвели на них большое впечатление. И я могла ссылаться на значительный опыт работы на материке, например, в области проведения семинаров по самопомощи, и групповых встреч для обсуждения общих проблем в рамках женского движения. Да и в любом случае, зарплата консультанта была столь мала, что университетское начальство не могло позволить себе привередничать. Итак, я получила работу и постепенно стала постигать ее премудрости. Мне жаль детей, которых я консультировала в первый год. Слепой вел слепого. И я спросил, с какого рода проблемами... Ей приходилось иметь дело. О, с самыми обычными. Любовь, смерть, деньги. Плюс расовые, это уже местная специфика. Говорят, что это многорасовое общество, плавильный котел. Только вы этому не верьте. Хотите еще кофе? Я отказался и сказал, что, пожалуй, пойду. — Но вы не можете так уйти, — воскликнула она. Я поведал вам историю своей жизни. Теперь ваша очередь. Она сказала это легко, но не совсем шутку. И это было справедливо. Именно из-за боязни, что от меня потребуют таких же откровений, я и сделал попытку уйти. Я выдавил улыбку и сослался на то, что моя история из числа очень скучных. «Где вы живете в Англии?» спросила она. Это место называется Рамич, большой промышленный город в центре страны. Очень серый, очень грязные и в целом очень уродливый. На земле нет более непохожего ноговое место. У вас там бывает туман? Не очень часто. Летом свет застит легкая дымка, а зимой густая облачность. У меня одно время был плащ под названием Лондонский туман. Я купила его из-за названия. Оно звучало романтично. Наводило на мысли о Чарльзе Диксине и Шерлоке Холмсе. В Рамидже нет ничего романтичного. Я никогда его здесь не носила. Даже если все время идет дождь, до плаща всегда слишком жарко. Поэтому я отдала его благотворительной организации. Вы родились в Рамидже? Нет. Нет, я живу там всего пару лет. Преподаю богословие. В не относящемуся ни к какому вероисповеданию колледжа. «Богословие?» Она бросила на меня взгляд, к которому я уже привык. Быстро, захлестывая друг друга, в нем сменились удивление, любопытство и ожидаемая скука. «Вы священник?» «Был одно время», — сказал я. «Но теперь нет». Я поднялся, чтобы уйти. «Большое спасибо за приглашение. Вечер был в высшей степени приятным. Но я действительно должен идти. Завтра у меня много дел». «Конечно». Улыбнулась она и пожала плечами. Если она и почувствовала себя отвергнутой, то не показала этого. «На крыльце мы обменялись рукопожатием, и она передала наилучшие пожелания отцу и добавила» если он, конечно, в состоянии слышать мое имя. Срывая свое обращенное на себя же раздражение, я довольно бесшабашно спускался по крутой, извилистой дороге. Шины взвизгивали, а свет фар отражался от дорожных знаков. Я чувствовал, что повел в себя грубо и невежливо. И это чувство не покинуло меня до сих пор. Мне следовало бы отплатить ей за доверие. Нужно было рассказать ей свою историю. Например, так.